Как ни старался Шааран, встал на ноги он лишь через две недели. Но и тогда о походе на север нельзя было и помыслить. Шаран остался жить на сухом пяточке в крочечных владениях Койцога. Сушильщик, как и все их племя, был странным человеком. Он безразлично относился к происходящему, казалось, его ничто не интересовало и было ничего не нужно. Шааран, не выдержав, как-то спросил, «Зачем Кайцок согласился перейти на новое место?» Кайцок усмехнулся. «Две недели я не работал. Я украл эти две недели у судьбы. А зачем тогда торговался из Алдан Шавара?» «Чтобы Аддонт не догадался, что я и так согласен. Пусть сильней ценит». Разговаривал кольцо только во время отдыха. Подходя к оварам, он сразу менялся, становясь похожим на большого хищного зверя, и один вид его отбивал охоту вести беседы. В такие минуты шаран забивался под навес и сидел, затаившись. Он не боялся опасной близости горящего хорваха, зная, что навес не мог бы защитить его просто шааран понимал мешать нельзя но однажды когда кольцк в чашу последней пушинки сухого харваха отошел чтобы перевести дыхание и дать отдых уставшим рукам шарран не очень сознавая что делает подошел к чану перемешал хорвах и кинул на вар большую лепешку хорвах завизжал Поднялся столб кислопахнущего пара, по краям лепешка вспенилась валиком сухого порошка. Шаран быстро смел его, потом снова и еще. Спиной он чувствовал, что кайцок подошел и стоит рядом, готовый к безумной попытке. Помочь, если Шаран допустит ошибку. Ты еще никто и никогда не мог исправить ошибки сушильщика Кейцо рисковал бессмысленно. Шаран тоже понимал, что ошибки быть не должно. Стараясь ни о чем не думать, он оглаживал свистящим хитином лепёшку, сметал убийственное зелье, а хорвах все не кончался, и лепёшка не убывала. Когда последние порошины упали в чашу, Шаран не понял, что все позади. И ещё несколько раз бессцельно Мазанул щеткой по горячей поверхности. Лишь потом он смел положить инструмент и отойти. Страшно болели напружиненные мышцы живота. Оказывается, все это время Шааран ожидал взрыва и каменных осколков, вспарывающих в брюшину. — У тебя легкая рука! — похвалил Койцок. — Ты мог бы стать сушильщиком? Но лучше не надо. Лучше бы сушильщиков вообще не было. — А зачем ты работаешь сушильщиком? — спросил Шаран. — Тебе же ничего не нужно. — Не знаю. Привык. Да я ничего больше и не умею. — А как ты им стал? — Как и все. Мать умерла, отец погиб. Мне было десять лет, я старший в семье. Наследство досталось ванну, и мне оставалось или уходить с малышами на мокрое, или идти в сушильщики. Это в земледельце детям нельзя, а в сушильщики можно. Выживает, может быть, один на двойную дюжину, а куда деваться? — Я знаю, — сказал Шаран, — у меня случилось так же, но я был один и ушел. «Сестры вышли замуж, брат где-то бродит», — закончил рассказ кой цок «А я так и остался сушильщиком. Теперь уж навсегда...» «Вот что», — сказал шаран — «завтра я уйду по делам на один день, потом уйду надолго. Но ты знай, что я обязательно вернусь и уведу тебя отсюда». «А не все ли равно, где жить?» Сушильщик всюду останется сушильщиком, а шавар везде препротивное место. Но тем не менее спасибо. Твои дела будут на мокром? Да. Я так и думал, и потому запас тебе одежду. Кольцок нырнул под навес вытащил узел. Вот, держи. Твоя вся расползлась. Вот твой нож деревяшку я выстрогал новую от старой сталость труха еще была кольчуга тоже разорванная я там поправил как мог шаран развернул узел достал кольчугу она была словно новая и живой волос сплетался упругим покровом а говорил ничего не умеешь улыбнулся шаран спасибо тебе И постарайся, чтобы с тобой ничего не случилось. Интересная работа. Кайцок кивнул на доспех. Я прежде не видал такой. Такие носят в стране старейшин. Кайцок помолчал, потом сказал задумчиво. Так вот ты откуда? Нет, поправил Шаран. Оттуда родом мастер, который ее делал, а я... Он вздохнул. «Понимаю», — сказал кольцок, — «не говори». На следующий день утром, вернее, еще ночью, Шааран ушел. Он пробрался в темноте через сухую полосу и к свету был на мертвой дороге Шел быстро, скрыв лицо в губке, не думая ни о Гарри, ни о черном Уулгуе, который мог подстерегать здесь добычу. Слишком крупной была его игра» чтобы ей мог угрожать черный Улгуй. За два часа Шуаран добрался к тому месту, где его гонял владыка Даллайна. Теперь здесь ничто не напоминало о прошлом. Курились авары, полз Нойт. Мерно колыхался Даллайн. А на опустошенном арайхоне, неведомо как завелась всевозможная живность. Шуаран внутренне собрался, Бросил взгляд на стену Тангера, напрягся, и ничего не произошло. В глубине души он был готов к чему-то подобному. Слишком уж невероятным казалось его недавнее избавление, и слишком упрямо молчала память о тех событиях. Все же Шааран раз за разом собирал волю в кулак, бросал ее в холодное молчание и не находил ответа. Что-то сломалось в нем. Прекрасный и роковой дар исчез. Шаран безуспешно пытался что-то сделать, метался по берегу, тряся кулаком. Но мысль, что волшебная способность не вернется, становилась все сильнее и скоро превратилась в уверенность. Сдавшись, Шаран пошел по узкой кромке назад. Он шёл и пытался представить, как теперь будет жить. Он молод, силён и не имеет места в жизни. Надеясь на свою исключительность, он легко пожертвовал завидной карьерой Царега. И я вдай он потерял по той же причине. Кто знает, что там произошло? Вряд ли старик Тенгер спустился на Орайхон, чтобы увезти я вдай Но все-таки это как-то связано с его бывшим даром. Остается вернуться назад, неважно, куда именно, и стать сушильщиком. Кольцок сказал, что у него легкая рука. Значит, он сможет растянуть свою гибель на несколько лет. Зачем? Лучше уж сразу.